эпилог. Два года спустя. Утро понедельника началось с телефонного звонка от Александра Викторовича из континентальной группы. Я еще не успела допить кофе, когда зазвонил телефон. «Вероника Александровна, у меня есть предложение». Его голос звучал деловито. «Федеральный проект реконструкции промышленной зоны. Бюджет 800 миллионов. Заинтересованы?» «Очень заинтересованы», ответила я, делая пометки в блокноте. «Какие сроки?» Год на реализацию, начало работ через месяц. Но есть одно условие. Нужен опытный соинвестор. Проект слишком крупный для одной компании. Понимаю, у вас есть кандидатуры? На самом деле да. «Стройинвест» восстановила репутацию и имеет необходимые мощности. Что думаете о совместной работе с Дмитрием Валентиновичем? Я помедлила, представляя реакцию Димы на такое предложение. За два года наши деловые отношения стали удивительно эффективными. Мы научились разделять личное и профессиональное. «Рассмотрим», — ответила я. «Организуйте встречу на этой неделе». Северная столица Девелопмент за два года превратилась в серьезного игрока регионального рынка. Штат вырос до 15 человек. Офис переехал в новое здание. Портфель заказов исчислялся миллиардами рублей. Я больше не была женой успешного бизнесмена. Я была успешным бизнесменом. В обед зашла Анна Петровна с очередной порцией новостей. «Вероника Александровна, звонили из мэрии. Нас включили в шорт-лист претендентов на проект нового микрорайона. И еще она помедлила. Есть информация о Романе Баринове. Что с ним?» Антон Сергеевич передал, что его видели в Ростове-на-Дону. Пытается открыть небольшую строительную фирму под именем жены. Но местные деловые круги уже знают его историю. «Откуда?» Один из наших бывших подрядчиков переехал туда полгода назад, узнал Романа и предупредил коллег. Теперь с ним никто не хочет работать. Я кивнула, не испытывая никаких эмоций. Роман получил то, что заслужил — репутацию, которая следовала за ним везде. В тесном мире строительного бизнеса скрыться было практически невозможно. А что с налоговыми делами? Прокуратура закрыла уголовное дело за отсутствием состава преступления но гражданские иски от пострадавших инвесторов продолжают поступать. Общая сумма требований превышает 100 миллионов рублей. «С призрака немного взыщешь», — заметила я. «Но важен сам факт. Теперь любой, кто захочет с ним связаться, увидит эти иски в открытых реестрах». Вечером я забирала Матвея из школы. В 8 лет он стал серьезнее, но сохранил детскую непосредственность и любознательность. «Мам!» «А Петя из нашего класса говорит, что его папа работает на заводе, а мама в больнице», рассказывал сын по дороге домой. «А у меня папа директор большой компании, а мама директор другой большой компании. Это нормально?» «Абсолютно нормально», — ответила я. «Главное, чтобы родители любили своего ребенка и заботились о нем». «А вы с папой не ссоритесь больше?» «Нет, солнышко, мы научились быть друзьями, даже если больше не муж и жена». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Матвей. «А можно на выходных поехать к папе на дачу? Он обещал научить меня делать скворешник для птиц». «Конечно, можно». «С Димой у нас действительно сложились странные, но работающие отношения. Мы встречались на родительских собраниях, совместно планировали каникулы Матвея, иногда работали как бизнес-партнеры. Никаких попыток восстановить личные отношения» только цивилизованное сотрудничество ради общих интересов. Дома, укладывая Матвея спать, я думала о том, как изменилась наша жизнь. Больше никаких тайн, обманов, скрытых угроз, только честная работа, прозрачные отношения и уверенность в завтрашнем дне. «Мама, ты счастливая?» — неожиданно спросил сын, устраиваясь под одеялом. «Очень счастливая», — ответила я честно. «А ты?» «Тоже. У меня есть мама, папа и бабушка с дедушкой. И еще скоро будет собственный скворечник. Что еще нужно для счастья?» Улыбнулась я, целуя его в лоб. Поздним вечером, когда Матвей заснул, я сидела в кабинете, просматривая документы по новым проектам. Телефон завибрировал. Сообщение от Димы. Александр Викторович звонил насчет федерального проекта. «Готова обсудить партнерство?» Я набрала ответ. «Готова». «Завтра в два дня в моем офисе?» «Да. И, Вероника, буду рад сотрудничеству». Закрывая ноутбук, я подошла к окну. Город внизу мерцал тысячами огней. Каждый светился в чьем-то доме, в чьей-то жизни. Где-то Роман прятался от кредиторов под чужим именем. Где-то Диана строила новую карьеру в другом городе. А я была здесь, в собственном доме рядом с сыном, с планами на завтра и уверенностью в своих силах. Война закончилась не победой или поражением, она закончилась свободой, и это было лучше любого триумфа. На тумбочке лежала фотография. Матвей с Димой на рыбалке, оба улыбаются. Рядом моя фотография с сыном на открытии очередного объекта. Мы в касках на фоне строящегося здания. Две разные жизни. Два разных родителя, но один счастливый ребенок. Именно ради этого стоило пройти через все испытания. Засыпая, я думала о том, что завтра снова будет полно новых вызовов и возможностей. Встреча с Димой по поводу федерального проекта, презентация для новых клиентов, планерка с командой. Жизнь продолжалась, но теперь на моих условиях. И это делало каждый новый день не испытанием, а подарком.